Глава пятая. Едва Володька сел ко мне в девятку, я, по выражению его лица, поняла, что он многое знает и спешит поделиться информацией. Говорил, как ни странно, вполне доброжелательно. «Знаешь, Танюша, все зацепки настойчиво ведут к Барулиной, что мне так и хочется в них усомниться. Так ты согласен со мной, что от всего произошедшего так и веет подставой?» Согласен. Говорят, когда все очень хорошо, то это уже плохо. Лучший враг хорошего, вставила я, вспомнив предсказание двенадцатигранных костей. Вот именно. И это утверждение в данном случае вполне подходит. Кто-то слишком уж постарался, чтобы мы начали подозревать Барулину. Настоящий преступник обычно норовит скрыть улики и обеспечить себе алиби, а тут все с точностью да наоборот. Признаюсь, сначала у меня было ощущение, что Барулина совершила непреднамеренное убийство. Растерялась, занервничала, наделала кучу ошибок, в конце концов совсем запуталась и, не зная, что делать дальше, бросила машину с трупом, а сама скрылась. Теперь я готов поверить, что ее кто-то в наглую подставляет. Володя, а личность покойного? Вы уже установили? Пока нет. Под описание пропавших в нашем городе за последнюю неделю он не подходит. Особых примет на теле нет. Ни татуировок, ни шрамов. Из морков трупы не пропадали. Кстати, вот тебе его фотография. Стажёр на цифровик снимал, и я сделал тебе распечатку с компьютера. А дактилоскопическая экспертиза еще не готова. Если его пальчики есть в нашей картотеке, то тогда уже завтра утром узнаем, кто он такой. Причина смерти уже известна? Точными данными я пока не располагаю, это покажет вскрытие. Но по результатам первичного осмотра смерть, возможно, наступила от воздействия электрического тока. На теле есть характерные следы – ожоги. Впрочем, имеются также многочисленные следы ушибов. Кстати, в салоне шестерки обнаружен электрошокер. Отпечатки пальцев на нем есть? Нет, он чистый. «Да, это интересно. Надо узнать у Барулиной, был ли у нее электрошокер». Я достала из сумки мобильник, но меня вдруг охватило смутное сомнение. Вдруг Катя все таки морочит мне голову. «Володя, скажи, пожалуйста, когда она появилась во дворе?» «Машина?» «Да, машина. Как долго она стояла во дворе, прежде чем кто-то особо любопытный поинтересовался содержимым багажника?» Меня вдруг осенила мысль, что я являюсь человеком, дающим Барулиной стопроцентное алиби. В тот момент, когда некая особа, похожая на мою клиентку подогнала шестерку к Катиному дому, сама Барулина сидела в моей машине. Я не могла объяснить, почему это алиби меня так обрадовало, ведь доверие к Барулине и так было, но все-таки лишний раз убедиться в ее искренности не мешало бы. Со вчерашнего вечера ответил Кирьянов, моментально разрушая алиби Катерины. «Подожди, подожди. Я что-то ничего не пойму. Барулина сегодня утром вышла из дома, чтобы пойти на стоянку и забрать свою тачку. Ты хочешь сказать, что она прошла мимо нее? А ты сама-то уверена, что твоя клиентка говорит тебе правду и только правду?» В голосе Кирьянова послышались суровые нотки. Признаюсь, малое толика сомнений все-таки есть. Но Володя, сам по суди, зачем бы ей обращаться к моим услугам, если она в чем-нибудь виновата? Не знаю, но догадываюсь, что тебе известно больше, чем мне. Может быть, ты все-таки посвятишь меня в детали. Мне пришлось вкратце рассказать Кирьянову все, что я услышала от Катерины. Понимаешь, она всегда ставит машину на одно и то же место, напротив своего подъезда. «Но сегодня-то она ее там не видела, а ты говоришь, что шестерка стояла с ночи. Где логика?» «Я не знаю, в каком именно месте она ее ставит. Возможно, двор большой и машину обнаружили в другом месте. Это мы сейчас выясним». Киря достал мобильник и стал кому-то звонить. «Юра, ты можешь сказать, где стояла шестерка с трупом? Я понимаю, что во дворе». «Напротив подъезда, в котором проживает Барулина или где-нибудь в стороне?» «Так, понял». «Хорошо, спасибо». Соседи утверждают, что машина действительно стояла не на своем обычном месте, а в дальнем закутке двора. Я обрадовалась, сообразив, что Катя действительно могла не видеть свою тачку. «Значит, что же у нас получается?» «Кто-то позапрошлой ночью подложил в машину артистке Жмурика. Стал размышлять Кирьянов. На какой расклад надеялся преступник, непонятно. Владелица шестерки в любой момент могла обнаружить труп и сразу же вызвать милицию. Хочу сказать, если бы она так сделала, тогда Барулиной было бы больше доверия. Удивительно, что она поступила иначе. Катя этого не сделала, потому что боялась опоздать на премьеру. Она села в машину и поехала в театр, намереваясь заявить в милицию после спектакля. Но если бы ей удалось улизнуть с фуршета, то она уже не обнаружила бы на стоянке своей машины. Кто-то упорно навязывал ей свой сценарий. «Послушай, может, это все затеяно, чтобы сорвать премьеру?» «Я уже начала отрабатывать театральную версию». «А другие версии у тебя есть?» Еще одна ниточка ведет к шефу охранного предприятия «Авангард». «К Родионову!» «Ты его знаешь?» – обрадовалась я. Доводилось встречаться. Примерно полгода назад Сергей Юрьевич оказал нам просто неоценимую услугу. В общем, мы проводили совместную операцию с его бойцами по задержанию киллера. Все прошло без сучка и задоринки. «А что ты думаешь о самом Родионове?» Молодой, но толковый парень. Он подсказал нам, как лучше расставить кадры. Дело в том, что киллер знал всех охранников авангарда в лицо, поэтому мы не могли заменить их на наших людей. Родионов нарисовал нам схему. Значит, этот товарищ обладает хорошими аналитическими способностями и вполне мог бы разработать многоходовую операцию, чтобы подставить Барулину. Думаю, что мог бы. Почесав подбородок, сказал Киря. «Только какой у него мотив?» «Личный. Моя клиентка отвергла его любовь». «Ну, не знаю». Володька скептически пожал плечами. «К тому же стоянку, с которой увели шестерку, сторожат охранники «Авангарда». Неужели это просто совпадение?» Кирьянову кто-то позвонил на мобильник, и он вышел из машины, чтобы поговорить. Я тем временем погрузилась в свои размышления, пытаясь понять, были ли на стоянке готовы к появлению шестерки с трупом или нет. Обнаружив покойничка, Катя действительно повела себя нестандартно, поэтому наверняка разрушила чей-то сценарий. Вряд ли кто-то мог предположить, что она увидит в багажнике жмурика и не вызовет милицию, а как ни в чем не бывало сядет в машину, а потом еще и поставит ее на стоянку. А если расчёт был на то, что она не увидит труп? Но зачем тогда возвращать машину обратно во двор? В голову приходил только один ответ. Кто-то очень хотел помешать Барулиной поступить по-своему. Володька сел обратно в машину и спросил. «Так, на чем мы остановились?» «Мы говорили о Родионове». «Знаешь, Таня, я тут подумал и пришел к выводу, что Сергей Юрьевич вряд ли стал бы заниматься такой хреновиной. Конечно, он способен на то, чтобы разработать многоходовую операцию, но то, что мы имеем, больше похоже на дилетантство. Ничего себе дилетантство! Зацепиться практически не за что. По-моему, преступнику или преступникам просто помог сильный снегопад. И во дворе, и на стоянке они вполне могли бы напороться на случайных свидетелей, которые очень хорошо знают Барулину в лицо, а может быть даже на нее саму. «Нет, я думаю, если бы Родионов хотел кому-то отомстить, то он пошел бы по другому пути, исключающему любые помехи. К тому же он не стал бы привлекать к себе в сообщники женщину. Когда мы планировали с ним совместную операцию, Сергей Юрьевич наотрез отказался от того, чтобы в ней в качестве живца принимала участие наша сотрудница, Эллочка Мантулина. Он даже вытолкал ее из своего джипа». И мне пришлось извиняться перед ней за грубость и резкость Родионова. Но на операцию мы ее все-таки не взяли. Почему? Родионов считает, что женщины не способны действовать по четкому плану. Их может отвлечь масса самых разных мелочей, которые заранее не предусмотришь. И тогда все дело пойдет на смарку. Знаешь, Таня, а в истории с машиной барулиной заметен женский почерк? Я с тобой согласна. Тем не менее, проверить Родионова на причастность к этому дельцу все равно надо. «Володя, а что-нибудь еще ты можешь мне про него сказать?» Сергей Юрьевич бильярдом увлекается. И говорит, что почти все свободные вечера пропадают в клубе «Мишель». Правда, этих вечеров у него не так уж и много. Работа в охранной фирме такая же, как наша. Ни выходных, ни праздников. Сказал Кирьянов и посмотрел на часы. «Таня, извини, я спешу. Давай договоримся с тобой так. Ты отрабатываешь свои версии, а мы действуем по своим схемам. Кстати, сегодня в дом Барулиной не лезь. Мой юрок там сейчас со стажером из прокуратуры работает. Тебе лучше перед ним не светиться. Спасибо за совет, но я как раз хотела поговорить со свидетелями. Не стоит. Не нравится мне этот стажер, как бы он не заподозрил, что ты подозреваемую укрываешь. «Все, что Юрок нароет, я тебе солью». «Значит так. По мере необходимости мы с тобой встречаемся, обмениваемся информацией и, если надо, то планируем совместные мероприятия». Кирьянов уже собрался выходить из машины, но вдруг задержался и строго сказал. «Таня, я понимаю, что Барулина сейчас находится у тебя, и закрываю на это глаза». «Но ты уверена, что ей можно доверять, что она не выкинет какой-нибудь фортель?» «Что ты имеешь в виду?» «Если эта особо не побоялась ехать на машине с трупом в багажнике, то она еще очень на многое способна. Подумай об этом», — сказал Володька и вышел. «Я прекрасно понимала, что он имел в виду. Киря не был на все сто процентов уверен в Катерине» поэтому намекал, чтобы и я ей не доверяла безоговорочно. Действительно, поездка с покойничком была очень рискованной. И как только Катя при своей слабонервности пошла на такой риск. Но, с другой стороны, в состоянии стресса люди частенько совершают опрометчивые поступки. Таня, а вдруг все было совсем не так? Я попыталась представить себе какой-нибудь иной сценарий развития событий. Допустим, позавчера Катя вышла из дома, но не опаздывала в театр, а располагала достаточным запасом времени, чтобы куда-нибудь заехать. Возможно, ее пути где-то пересеклись с кудрявым белозубым мужчиной. Не исключено, что он просто подсел в машину и стал к ней приставать. Тогда Катюша, обороняясь, воспользовалась электрошокером, и дяденька откинул коньки. Предположим, она решила спрятать труп – но не придумала ничего лучшего, как засунуть его в багажник своего авто. При этом Катя предусмотрительно вынула из всех карманов одежды несчастного документы и завернула его тело в какое-то одеяло. Но ведь все это не так-то легко проделать. Вряд ли Катя справилась бы с этим сама. Ей проще было бы выбросить труп из машины где-нибудь в безлюдном месте и все. Тем более из-за снегопада видимость была плохая нет все всё-таки это подстава». И вряд ли девушка, похожая на Катю, действовала в одиночку. Преступники явно не хотели скрыть тело убитого, а напротив, выставляли его на показ, причем так, чтобы подозрения в убийстве пали на Барулину. Наверное, они из укромного местечка наблюдали за Катей, чтобы узнать, откроет она багажник или нет, и как поступит, увидев труп. Возможно, они знали о Катиной привычке вынимать из багажника щетку и сметать ею снег с машины. Поэтому рассчитывали на моментальное обнаружение покойничка и на бурную реакцию актрисы. Но Катя не упала в обморок, не вскрикнула от удивления, не позвала людей, не вызвала милицию, а постаралась сохранить самообладание. А потом села за руль и поехала на работу, будто в багажнике ничего особенного не было. Катина поведение никак не укладывалось в криминальный сценарий, поэтому преступники решили все вернуть на круги своя. Они возвратили машину во двор, причем сделали это не без риска для себя, ведь в пути машину могли остановить и досмотреть. Но преступникам... Мне почему-то думалось, что их было как минимум двое. Явно благоволила удача. Благополучно пригнав машину к дому Барулиной, Они настолько обнаглели, что даже открыли багажник, чтоб труп кто-нибудь поскорее обнаружил. Немного подумав, я решила позвонить Кате, узнать, как у нее настроение и задать несколько вопросов. Неплохо было бы проверить, внила ли она всем советам или нет. Поэтому я набрала номер ее мобильного телефона. Мы договаривались, что она его отключит, но не тут-то было. Мои строгие увещевания, увы, не достигли ее разума. Раздались длинные гудки, а потом и Катин голос. «Да, Таня, я тебя слушаю». Оказалось, что она внесла в память своего мобильника мой номер телефона, поэтому сразу поняла, что звоню ей именно я. «Катя, я же просила тебя отключить сотик. Почему ты меня не послушала?» «Я сначала так и сделала». Но потом поняла, что мне надо сделать несколько звонков с него. «Ты могла позвонить с моего домашнего телефона. Кстати, кому ты звонила?» «Маме. Я непременно должна была ее успокоить. Она начала бы волноваться, если бы не дозвонилась до меня сама. Если бы я стала звонить с твоего телефона, то ее мобильник запомнил бы номер». «Нет, в моем аппарате стоит антиаон». «Я этого не знала». «Надеюсь, ты не сболтнула ничего лишнего?» «Нет, я сказала ей, что уезжаю на несколько дней к Антону в Санкт-Петербург. Я правильно сделала?» «Пожалуй, тебе надо было как-то объяснить матери свое отсутствие дома». Еще я позвонила в театр и отпросилась на завтра. Сказала, что плохо себя чувствую». «А вот это зря. Надо было придерживаться одной линии». Но меня бы не отпустили, если бы я заикнулась про Петербург. Болезнь – это совсем другое дело. Даже по этой уважительной причине я еще ни разу не пропускала ни одной репетиции. А спектакля тем более. На сцене меня завтра заменят. Только вот что делать послезавтра? Как долго мне придется скрываться? Не будем забегать далеко вперед. Катя, отключи мобильник и перезвони мне с городского телефона. Хорошо. Ответила Барулина, и наш разговор прервался примерно на минуту. «Скажи, ты знала, что Майя встречается с неким Константином?» Спросила я первым делом. «Да, был у нее такой мужик. Сколько нервов он ей потрепал. Кажется, с месяц назад они расстались. А почему ты об этом спрашиваешь?» «Потому что я не застала ее по тому адресу, который ты мне дала» а соседка сказала, что Майя переехала к нему. «Так вот, что означают ее таинственные улыбки. Я как-то сказала ей, что она только тратит время на этого Костика. Выходит, что ошиблась». «Да, теперь я понимаю. Майкина улыбка говорила о том, что у нее, вопреки моим прогнозам, наладилась личная жизнь». «Да, Таня, мне никак не верилось, что Патралова причастна к моим проблемам. Теперь я просто уверена в этом». Она здесь совсем ни при чем. А я ни в чем пока не уверена. Скажи-ка мне, в котором часу Патралова должна прийти сегодня в театр. Ой, а ведь она заболела! Откуда ты знаешь? Когда я звонила в театр, мне сказали, что все вдруг разболелись. Коневский, приходько, Патралова, и я. Сегодняшний спектакль будет играть второй состав. Аркадов просто рвет и мечет. Понятно. «Значит, Майя снова от меня ускользает. Катя, может быть, ты знаешь, как найти Константина?» «У него какая-то фирма компьютерная. Название не знаю, но ее офис в доме быта «Орбита». Таня, а ты сегодня придешь ко мне? Мне одно здесь как-то не по себе. Я не знаю, чем мне заняться». «Включи телевизор. Если у меня будет время, то зайду». «Да, Катя, скажи мне, пожалуйста, у тебя есть электрошокер?» «Да, я вожу его с собой в машине. А что?» «Майя знала о нем? «Да, знала». «А Родионов?» Сережа? «У тебя есть другие знакомые с такой фамилией?» «Нет, только он. Но Сергей даже не знал, что у меня есть машина. Про электрошокер тем более. Мы последний год совсем не общались с ним. Мама отдала мне свою шестерку как раз около года назад». «Кто еще знал об электрошокере?» Таня, а почему это тебя так интересует?» «Разумеется, в связи с расследованием», – строго сказала я. «Твой белозубый пассажир, похоже, испытал на себе действие электрошокера. Думаю, что ему это не очень-то понравилось. Так кто еще знал об этом приборе?» «Антон. После того, как я рассказала, что в машину ко мне садился какой-то пьяница, и мне с трудом удалось от него отделаться...» Купцов посоветовал возить с собой электрошокер. Мы с Антоном вместе его покупали. «Понятно. Кто еще был в курсе этого?» Мама, разумеется, знала, ну и кое-кто в театре. Как-то после репетиции зашел разговор о самообороне. Приходько показал газовый пистолет, а я про электрошокер ляпнула. При этом было человек 7 или 8, я точно не помню, кто именно там был. Но моя точно при всем присутствовала. Еще моя подружка знала, Валя Мазалёва, про которую я тебе уже говорила. Ясно. Значит, в это были посвящены многие. Разве я должна была это скрывать? Ладно, Катя, не парься. Что сделано, то сделано. Главное, не наделать новых глупостей. Прошу тебя, никуда не выходи и никому больше не звони. Все, пока. Я отключилась. Круг подозреваемых сильно расширился, но пока что мне надо было довести до конца уже имеющиеся версии, ведь я так и не проверила Сергея Радионова и Маю Патралову. Прежде чем тронуться с места, мне следовало решить, кому отдать предпочтение: постоянно ускользающей от меня актрисе или шефу охранного предприятия, который, по словам Кирьянова, обладает неплохими аналитическими способностями и не признает их наличие у женщин. Ехать в офис авангарда в надежде скандачка расколоть Родионова я даже и не помышляла. После разговора с Кирьяновым мне стало ясно, что представившись Родионову частным детективом, я не имела ни малейшего шанса на успех. Ведь этот товарищ предвзято относился к представительницам слабого пола, дерзнувшим проявить себя на оперативно-сыскной работе. Пытаться чем-нибудь запугать его, по-моему, было глупо. Катя говорила, что Сергей еще в школьные годы имел славу хулигана. Теперь, надо полагать, он еще больше заматерел. Поэтому к Родионову надо было подбираться обходными путями. Бильярдный клуб подходил для этого идеально. Вот я и решила сегодняшним вечером заявиться в Мишеле познакомиться с Родионовым, если он, конечно, туда придет. В крайнем случае я могла узнать, был ли Сергей в бильярдном клубе вчера и позавчера, когда с шестеркой моей клиентки происходили криминальные события. До конца рабочего дня оставалось несколько часов, поэтому ехать в бильярдный клуб было еще рано, а вот в компьютерную фирму, располагающуюся в доме быта «Орбита», я вполне могла успеть. Туда я и отправилась, ведь лысый сорокалетний Константин был единственной ниточкой, связывающей меня с Майей Патраловой.